Нора-Еворская Я женщина. От века и до ныне Как весела охота на меня. Приятное занятие мужчине, Особенно для выходного дня. Меня, считая лёгкою добычей, Решаешь ты патроны поберечь. И как велит нехитрый ваш обычай, Цветистую раскидываешь речь. Но я в слова красивые не верю, В моей душе им больше не сиять. И вот уже как покрупнее зверю, Ты жертвуешь и месяц мне, и пять. Уже готов ты сесть на хлеб и воду, Готов брести потопим и снегам, Готов свою священную свободу, Что голову сложить к моим ногам тебе уже и боль твоя отрадна ты без нее не проживешь и дня и я спросить хочу тебя злорадно как весела охота на меня но что то выплывает из под спуда неужто мне любовь тарит судьба и все еще боясь поверить в чудо я твоего касаюсь робка лба К матери. По времени еще немного, Не исчезай, не покидай. Продлится пусть твоя дорога Через апрель и через май, И дальше тихая по лету, По осени и по зиме, Пока бредешь по белу свету, Мне так уютно на земле. Все верю, занятое делом сто лет пойдешь передо мной, И за твоим тщедушным телом я, как за каменной стеной. Ты защитила, заслонила меня от мглы небытия, Покуда не угасла сила в тебе, еще беспечна я. Погибель где-то за горами и за годами не всерьез, Не про меня над бугорками печаль кладбищенских берез. Вперед протягиваю руку, там плеч живых твоих тепло, Не торопись туда, в разлуку, где безысходно и темно. Как я останусь, без прикрытия в лицо мне холодом пахнет, и заторопится события, И станет ясно, мой черед. Благополучная жена. Облеченная женской властью, благополучная жена, Я на пожизненное счастье с избранником обречена. Всегда возделанная грядка, Любовь разумна и гладка, Как на так принята оглядка, Как лысина у стрика. Обряд, привычка, Часть программы, Что кем-то там заведена, И дни мои сплошные гаммы. Что я проигрывать должна. До — не проспать, Ре — заработать, Ми — что купить, Фа — где достать, Соль — приготовить, Ля — поштопать, Си — постирать, До — не проспать. Но все ж теперь не время оно. Раскрепощенное ребро Я под закона семье несущее добро. Мой трудный мир весом и вещен. А посмотрите в стороне, как много одиноких женщин, Остро завидующих мне, негласно, как бы за экраном, И отданных из года в год на поругание мещанам И проходимцам всех пород. Двое в дороге. Что за счастье, слава Богу, он позвал ее в дорогу. Он сказал ей, мы семья, начиная с этой даты, Единением богаты, зашагаем ты да я, Станем слушать соловья, любоваться на закаты. И пошли они в дорогу, как солдаты, дружно в ногу, Давят ложки в голенище, бьют по бедрам котелки, Килограммов на полтыщи за плечами рюкзаки. На четвертый день пути тронул он ее ладошку, Неудобно мне идти, понеси мою ты ложку со своей заодно. В семьях так заведено. На десятый день, дружок, прихвати мой котелок. На двадцатый бодрый весел, незаметно перевесил на нее свой вещмешок. А она уж еле дышит, дня не видит, птиц не слышит. Только в ношу донести от привала до привала, от провала до провала. Не отстать на полпути. Он свистит себе, шагает, Независимость храня, Ручки в брючки убирает И куда-то убегает Слушать пенье соловья. Остановись, приятель, Не клянись. Где клятва, Там и клятва преступление. На жизнь свою С пристрастием оглянись, С чего так громогласны уверенье? Чему заслон ты ставишь из словес? Они уже звучат, как заклинание, как чур меня. Какой смущает без? Какой укор томит твое сознание? Ты громких фраз немного ли припас? Ты о себе не слишком ли поведал? И я невольно думаю, предаст. А может быть, уже втихую предал. На свете, где каждый кому-то брат, где и дня не прожить без пищи, всякий из нас в чем-то богат, в чем-то нищий. И покуда мы не легли костями, и земля нам, и ад, и рай, в нас богатство криком кричит: возьми и нищета дай. На дороге моей камней счесть, но счастлива я пока. Для меня у жизни берущая есть И дающая есть рука. Из цикла «Бабы» Пелагея Пелагея старая верит в счастье сына, Где-то пёхом он верст и меряет до Берлина. Вести с фронта, как дождь в засуху, Ходят редко. К Пелагеи пришла засветло в дом соседка. От дверей лицом невеселая говорит Марья. Слышка, Нинка моя тяжелая от твоего парня. Пелагея кремит ухватами воду грея. Мы ведь нинку твою не сватали, говорит Пелагея. Мало ли кто лето схаживал к твоей Нинке. Вот поди теперь и доказывай, чье молоко в кринке. Что вертелась-то, Нинка, около всякий знает. Только брюхом моего сокола не поймает. С чем пришла к Пелагеи Марья? С тем и вышла. Повернула соседку старая, словно дышла. Разрешилась Нинка от времени сыном к Пасхе, Без отцовщина, ни ко времени, ни для ласки. Пелагея в его сторону глаз не скосит, Только в скорости похоронную ей приносит. На крыльцо Пелагея грохнулась сбитой веткой, А потом по-дурному охнула, И к соседке, не здороваясь, мимо Марьи, мимо Нинки, Как слепая руками шарит в теплой зыбке, Из пеленок содное тельце вынимает, Словно к ране мальчонку к сердцу прижимает. И еще ни о чем не ведая, слышит Нинка, «Ох, кровиночка моя бедная!» Сиротинка. Анна. В прошлое канули дни горюны. Вернулся к Анне, мужик с войны. Вернулся здоровый, при руках, при ногах. Вбежала от коровы, чуть вскрикнула, ах! Подойник на лавку припала к плечу. Как тихая травка к лесному ключу. Выпил чарку водки Богдан, Вспомнил подарки, Открыл чемодан, Вытащил краши небесных звезд, Платье не наше, Извенный вез. Анна надела годов как нет, Помолодела на десять лет, А баба известна каких кровей, Дом-то тесно в обновке ей. Нарядная Анна вдоль села, Утречком рано павой прошла. А у конторы давай реветь, бабы, которым выпало вдоветь. Пришел невредимый, а мой-то мой, улегся родимый в земле чужой. Ванну как пули точно свечу в церкви задули сняла порчу ту что в даргей привез богдан надела свой старый сарафан в деревне рябова по весне вздохнули бабы конец войне ни в страх ни стужа теперь не зной Мужей досуженных ждут домой. Тех, кого Бертушка не нашла, Тех, кого Смертушка обошла. Что бабе, что землице, Без мужика беда. Как в лето не напиться, Не греться в холода? Кто вспашет, кто засеет, От зла оборонит? Без Пашек, без Евсеев, без Никит. Домой-то едут в скором Иван с Петром, Дорогой у которой прошли пешком. Приехали до тела, до бабьего жадны. А лето пролетело вдоль бабоньки бедны, Позвякали медалями дружки-фронтовики, Да скрылись за далями покинутой оки, Да подались в столице под метками пыля. Устали, видно, биться за отчие поля. А Варя с Галей снова глядят им вслед. Вернуться дали слово, сдержат или нет. Опять им бабам слабым хозяйствовать одним. Но где остались бабы, там будет дом и дым. По осени-то ветер над землю как нож. Но подрастают дети и вызревают рожьи.